царь Эверард осенило. Он с к о ч и л на ноги. «Да, царь!» — в скричал он. «Бог сказал мне, будет знак, и тогда я передам его слово царю персов». «Хватайте его!» — завопил Гарпак. Стражники бросились исполнять приказ. Эверард отпрыгнул назад, что, е с т ь мочи призывает царя Кира, пусть его арестуют. Слух дойдет до престола, и тогда... Двое с занесенными топорами оказались между ним и стеной, остальные навалились сзади. Взглянув поверх их шлемов, он увидел, что Гарпак вскочил на кушетку. «Выведите его и обезглавьте!» — приказал Медянин. «Мой господин!» — запротестовал командир. «Он возвал к царю, чтобы околдовать нас! Теперь я его узнал! Он сын Захакка и слуга Ахримана! Убейте его!» «Нет, подождите!» — воскликнул э б е р а р д «Подождите! Вы что, не видите? Это он предатель! Он хочет помешать мне поговорить с царем! Отпусти меня, тварь!» Чьи-то пальцы вцепились в его правую руку. Он готов был просидеть несколько часов в местной каталажке, пока босс не узнает о случившемся и не вызволит его оттуда. Но теперь все обстояло несколько иначе. Он выдал хук л е в ы й Стражник с расквашенным носом отшатнулся назад. Эверард выхватил у него из рук топор и, развернувшись, отразил удар слева. Бессмертные пошли в атаку. Топор Эверарда со звоном ударился о металл, отскочил и размозжил кому-то костяшки пальцев. Конечно, как воин он превосходил большинство этих людей, но у Снеговика в аду было больше шансов остаться невредимым, чем у него. Лезвие топора просвистело возле лица, но Эверард успел ускользнуть за колонну, полетели щепки. Удача, его удар пришелся в руку одному из солдат, и, перепрыгнув через закованное в кольчугу тело, раньше, чем оно коснулось пола, Эверард оказался на открытом пространстве, в центре комнаты. Гарпак соскочил с кушетки, вытаскивая из-под халата саблю. Храбрости старому х р ы ч у было не занимать. э в р а р д забежал ему за спину. Медянину пришлось повернуться, загородив тем самым патрульного от стражей. Топор ы сабля встретились. э в р а р д старался держаться поближе к противнику, чтобы персы не могли воспользоваться луками и копьями. Но они стали обходить его с тыла. Черт побери! Вот и пришел конец еще одному патрульному. — Стойте! Подите ниц! Царь идет! р и к прозвучал трижды. Стражники застыли на месте, уставившись на появившегося в дверях гиганта глашатая валом халате, а затем с размаху попадали на ковер. Гарпак выронил саблю из рук. Эверард едва не размозжил ему голову, но тут же опомнился и, заслышав доносящийся из зала топот ног, тоже бросил топор. На мгновение они с х и л и а р х о м замерли, переводя дыхание. — Вот, он услышал и явился сразу, — выдохнул Эверард прямо в лицо медьянину. Опускаясь на пол, тот зашипел, словно кот. — Поберегись, я буду следить за тобой. Если ты отравишь его разум, то и для тебя найдется отрава или кинжал. — Царь, царь! — гремел глашатый. Эверард распростерся на полу рядом с гарпагом. Отряд бессмертных ворвался в комнату и построился, оставив свободным проход к кушетке. Туда бросился дворецкий и накинул на кушетку особое покрывало. Затем, шагая широко и энергично, вошел сам Кир в развивающийся мантии. За ним следом шли несколько особо доверенных придворных, имевших право носить оружие в присутствии царя, а позади них сокрушенно заламывал руки р а б ц е р е м о н м е й с т е р которому не дали времени, чтобы расстелить ковер и вызвать музыкантов. В наступившей тишине раздался голос царя. — В чем дело? Где чужеземец, воззвавший ко мне? Эверард рискнул поднять глаза. Кир был высок, широкоплеч и худощав. Выглядел он старше, чем следовало из рассказа Крёза. Ему сорок семь, догадался Эверард, сдрогнув. Просто шестнадцать лет воин и охоты помогли ему сохранить гибкость. У него было узкое, смуглое лицо с карими глазами, прямым носом и пухлыми губами. На левой скуле белел шрам от удара мечом. Черные волосы, слегка сидеющие, были зачесаны назад, а борода подстрижена короче, чем принято у п е р с е в Одет он был настолько просто, насколько позволяло его положение. — Где чужеземец, о котором говорил прибежавший раб? — Это я, великий царь, — отозвался Эверард. — Встань, назови свое имя. Эверард поднялся и прошептал. — Привет, Кит.